Вдруг он увидел себя со стороны, в бытовке, тускло освещенной светом из двух маленьких окошек, сидят за шатучим столом несколько человек и пьют холодную воду из чайника. — Сухарик не хочешь? — спросила Марфута. — Не хочу, — вырвался Егора. — Ничего не хочу, я домой хочу. — А вот домой, к папе и мамочке, у нас дороги нет, — сказал Марфута. — Многие бы желали, да не получается. — Ты не права, Марфута, — сказал партизан. — Говорят, что были отдельные попытки. — Удачные? — спросил Егор. — Молодой человек. Вы попали сюда по своей воле, и притом том по сильной воле. У вас просто не было другого выхода, только отчаяния. — Да, именно отчаяние вы оставили за своей спиной. Вы спаслись от отчаяния. Вы приехали к нам. Мы довольны, что вы нам свежие московские новости будете рассказывать, но вам вдруг захотелось обратно. — Да если бы это было возможно, люди бы начали шастать между нашими действительностями. И к чему бы это привело? — К полному разрушению обоих миров, — ответил Пыркин. — Исторически это нам известно. Слияние двух цивилизаций всегда приводит к гибели одной из них. Дружбы народов, как и дружбы галактических цивилизаций, пока не отмечено. Но, скажу я вам, мне досталась плохая, ядовитая, а может, даже отравленная водка. — Что любопытно, — заметил партизан, — здесь отравиться нельзя. Как я понимаю, происходит нарушение связи в организме, но вырвать может. — Только не меня, — сказал бывший учитель. — А здесь много людей? — спросил Егор. — У нас раньше людей много было, много больше, но их ублюдки затравили. Это ж ужас! — Словно живем на границе, — сказал Марфутов. — А если я сейчас захочу умереть? — громко спросил Егор. — Если сейчас захочу, чтобы не ждать, как гнилой стул, что мне надо делать? — Можно, — сказал Пыркин. — Это именуется самоубийством и не поощряется. Грех это! Егор вспомнил самоубийцу у метро, но что-то заставило его промолчать о нем. Может, самому было страшно вспоминать. — Человеку это не свойственно, — сказал Марфута. — Мы же все большие, жизнелюбы «А как отсюда уйти?» «Егорушка», — сказал партизан. «Ты об этом уже спрашивал. Ты думаешь, что уйдешь, и все станет на свои места? Да ничего подобного. Тебе там места нет». «Почему?» «Знающие люди говорят», — ответил партизан, «что наши места в Первом мире тут же занимают наши двойники». То есть, другими словами... Мы сюда и не переходим, а переходит лишь... — Лишь субстанция, — сказал Пыркин. — Как бы духовная эманация личности. Этот вопрос интересен, потому что тогда возникает закономерный вопрос, а не в раю ли мы с тобой. И, скорее всего, я допускаю, что именно генетическое воспоминание о существовании нашего мира, о дублировании миров и послужило основанием для легенды о баде и рае. И тогда у нас рай, — сказал партизан, — сказал Эдарита с издевкой. Конечно же, он так не думал. Тем не менее, — сказала Марфута, — у нас с вами большой праздник. Сегодня Новый год, и это большой юбилей для каждого из нас. Именно в эту ночь мы пришли сюда, чтобы навеки поселиться в мире, где нет зависти, оскорблений, унижений и гонений. Да здравствует свобода! Как жаль, Пыркин, что ты не взял с собой шампанского. — Только деньги тратить, — презрительно ответил Пыркин. Никто не засмеялся. — А когда ночь будет? — спросила вдруг Люська. — Ночи, моя красавица, здесь не бывает, — сказал Марфута. — Здесь всегда так. — А когда же спать? — спросила Люська. морфут переглянула с партизаном, — ответил Пыркин. Ты, конечно, можешь подумать, что мы уроды и, может быть, привидения. В таком случае отвечу, от такой же и слышу. Но самое печальное, что здесь можно и не спать. Правда, можешь себя уговорить, особенно если устанешь или перенервничаешь, но поспишь немножко и вскочил. Проснулся, а ничего, блин, не изменилось. Партизан фуражки мерит а Марфут пасьянс раскладывает. Тьфу ты! — Вениамин прав, — сказала Марфута. — Как вы уже догадались, времени у нас нету. Попался бы преподаватель хороший, я б за пятьдесят лет сто языков выучил Пошла бы по всему миру, из страны в страну, из страны в страну. Все людей встречал беседовала с ними. Давно собираюсь на Эйфелеву башню поглядеть. Ты не видал? — Нет, не видал, — признался Егор. — И мы с генералом в отечественную не дошли немножко не дошли берлин взяли а мой генерал говорит теперь говорит сталин даст приказ и будем убрать париж малой кровью но к сожалению наступил праздник победы и не побывал я в париже Думал тогда выйду замуж за генерала поедем с ним в париж как почетный гость парфуд была боевой подругой пояснил партизан мы таких как она понимали но не уважали всю войну — подтвердила Марфута. — Не отходила. Раны перевязывала, самогоном отпаивала, на руках от поля боя до Виллиса носила. Но под новый 1946 победный год стояли мы тогда в стратегическом резерве главнокомандующего в Польше на случай обострения. Пошла я в парикмахерскую, чтобы маникюр сделать. Краковская была там парикмахерская. Польское, но маникюр хорошо делали. Платье на мне гражданское был, трофейный и скребдышино, пальто заказ. А он ждал меня на торжественный ужин. Я прихожу без пяти двенадцать, как сейчас помню. Меня его денщик Эдик встречает с такой гадкой улыбкой. Генерал говорит, сегодня нельзя. У них сюрприз. Какой сюрприз? А такой что приехала к нему его супруга Мария Тихонна с их сыном Матвеем. Так что генерал василь Федорович делает вид, что праздник готовил к приезду жены, а ваши вещи, какие дом были, вкидал в заднее окно, а офицерские жены их разобрали. Ах, если б вы знали, как гадко он смотрел на меня, как подлоденщик усмехался за то, что я отвергла все его притязания, я вышла будь один, кидайся в речку Вислу, но даже смерти не хотелось. Главное, не хотелось, чтоб жить на одной земле вместе с ним. Он же обещал мне жениться. Он же говорил, что как только первая возможность развод, понимаешь? Она взмахнула толстыми руками, и зазвенели браслеты. Егор увидел ее иначе, чем до рассказа. Это была пышная, курчавая, чернокудрая, страстная женщина. Егор мысленно употребил эти слова, хотя они были книжными, и в жизни Егор их никогда не употреблял. — Со старым годом! — воскликнула Марфута, поднимая свою недопитую чашку с водкой. — За родину! За Сталина! За победу! — Совсем рехнуло, старая! — сказал Пыркин. Пойду погляжу, как на том берегу продолжают наблюдение. Он взял с полки бинокль. Егор тоже поднялся. — Я с вами, — сказал он. Он услышал, как за спиной Марфута сказала. — Вот тебе, Людмила, новогодний подарок. Сережки из чистого золота с малахитом носи от моего имени. — У меня уши не проколоты, — ответила Люська. Пыркин стал смотреть в бинокль на тот берег, не обращая внимания на гостей, которые появились на набережной. Высокая девушка с очень длинными до пояса спутанными волосами, в коротком рваном платье и туфлях на высоких каблуках, толкала перед собой инвалидное кресло, в котором сидела какая-то фигура с длинными черными прямыми волосами. — Кто это? — спросил Егор не обращай внимания сказал пыркин психи разного рода здесь кого только нет эти скоро кончатся кончатится как то кончится как стулья да как стулья соня Рабинова, я с ней знаком хорошая была девушка я хотели на вокзал взять но она объяснила что попала сюда из за сифилиса представляешь ее зав кафедры заразил здесь она этого нашла Идиот, идиот, ведь тоже сюда захотел. Тоже ему дом, ведь ли, плохо было. Вот она его и возит и искупает свои грехи. Варфута услышала этот разговор, вышла из бытовки и крикнула длинноволосой девушке. Сонька, заходи к нам, мы Новый год отмечаем. Нет, спасибо, — ответила девушка. Это развлечение не для нас. Откуда тебе знать? — сказал Пыркин. ваш твой идиот желает с нами выпить водки? — Нет, я знаю, он не пьет, — ответила девушка. — Он думает. — Здесь есть вокзал, — подумал Егор, — и есть Париж. Значит, здесь не кусочек земли, а целая планета. Наверное, здесь очень много людей. Он встретился глазами с идиотом. Глаза осмотрели сосредоточенно и остро. Шевельнулись толстые мокрые губы, шепча что-то. Егор испугался, потому что понял притворство юноши, и тут же его взгляд погас. в Сердце Егора сжалось. По набережной не спеша ехал велосипедист. Может, здесь один велосипедист, а может, их много, но они одинаково одеты. «Смотри — Смотри! — сказал он Пыркину. Пыркин быстро обернулся. Велосипедист уже подъезжал к ним. Тот же велосипедист. В черном блестящем плаще, в пожарной каске, надвинутые на уши и в черных очках, отчего его лицо казалось маленьким. — Эй, Марфута! — крикнул он. — Подержи велосипед! — Я сам, я сам! — отозвался Пыркин. Он сбежал по ступенькам и затрусил к велосипеду. — Эх, Марфута! — сказал велосипедист. — Я тобой недоволен. Неужели все еще генералу верность хранишь? — Храню! — ответил Марфута. — А ведь я тебя в Париж отвезти могу, — сказал велосипедист. — Кишка-танка, — сказал марфута Велосипедист сошел с велосипеда. Пыркин держал машину, как боевого коня, за сиденье. Переднее колесо было с него ростом. — Показывай, какого полку у вас прибыло, — спросил велосипедист. — Малолетки, — сказал Морфута. Из бытовки вышел партизан. — Я бы завтра с докладом пришел, — сказал он велели сегодня. Есть мнение, что вы заманили к себе чужих людей. — Эдж, почему? — обиделся партизан. — Они ж добровольно. — Не скажи, — возразил велосипедист. — Я этого парнишку наверху видел. — У метро. Видел я тебя? — Не знаю, — сказал Егор. — Вас же угадать нельзя. — Дурак. Меня угадать надо обязательно. Я же исполнитель. Велоспедист обернулся к партизану. — Документы должны быть в порядке. — Послушай, Грымза, глаза твои пустые, — сказал морпутка У прокаженных не спрашивают билетов на бал. — Ты не намекай, — ответил велосипедист Все должно быть путем. Их должны в книгу занести. А где вторая персона? — Люська, выходи! — сказал Пыркин. — Власти желают сделать с тебя фотографию. — Значит, ты... — велосипедист откинул полуплаща. Сумки с головой под плащом не было. — Ты будешь у нас Георгий Артур Чехонин. Возраст шестнадцать лет. Странно было это слышать. Значит, о нем все известно. Вышла Люська. Она боялась велосипедист Велосипедист записал данные Егора. Кое о чем спросив его для уточнения, потом обратился к ней. — Тихонова Людмила Георгиевна, двенадцать лет. Ты не стесняйся, порядок должен быть во всем. Записав, он спросил у партизана. — Значит, оставляйте их себе? — Конечно, — сказал партизан, — у меня совсем людей не осталось. — Да, ты прав, — согласился велосипедист. — Нельзя форпосты оголять. Может, тебе еще людей подошлют? Но если подошлют, считай, что молодежь отберут. Сам понимаешь, молодежь к нам редко попадает. Молодежь на вокзале требуется. Император невесту ищет. А так чего нового? — Там вон за рекой, — сказал Пыркин. — Наблюдают. — Чего ж ты сразу не сказал, — рассердился велосипедист. — Это ж главнее, чем ваш Новый год. Сколько их там? — Двое с биноклем, — сказал Пыркин. — Вот это я доложу. Он взобрался на велосипед. — Где удстверение? — спросил партизан. — Если придут статистики, что я покажу? — А я разве не дал? — велосипедист достал из верхнего кармана два квадратика картона. — Это берегите пуще ока. Он отдал один квадратик для Егора, один для Люськи. Квадратики как квадратики, ничего на них не написано и не нарисовано. — Какой мне? — спросил Егор. — А не все ли равно? Велоспедист медленно поехал по набережной, глядя на тот берег. Видно, надеялся увидеть наблюдателей. — А на том берегу кто был? — спросил Егор. — Плохие люди, — сказал Марфутов. — Плохие люди, — повторила Люська. — Это же надо. Всюду плохие люди. — От этого никуда не денешься, — добавил марфута Куда ни кинь, всюду встречаются фашисты. Не добили моих — Я не знаю о фашистах, — возразил партизан. — Не было в мое время фашистов, но для меня есть большевики, порождение темных сил. О, сколько я их пострелял! — А потом пошел на службу фашистам, — сказал Марфутов. — Я сюда пошел на службу. А если б не сюда, наверняка бы ушел к фашистам, как к генерал Власов. — Вот так они каждый день, — сказал егору Упыркин, — не понимают что все это история — материал для изучения. Но, к сожалению, человечество совершенно не умеет извлекать уроков из прошлого. Через десять лет сюда завалится новенький и удивится, кто такой президент Буш. — А кто это такой? — спросила Люська. — Вот, видишь. Война между партизаном и Марфутой не утекала. Марфута вспомнила о Сталинграде, а партизан обвинял Троцкого в расстрелах и зверствах. Марфута торжественно объявила, что Троцкого убрали, потому что он был фашистским шпионом. Егору на самом деле было неинтересно, о чем собачится привидение. Он вспомнил слова о том, что, может быть, на настоящей земле появился второй Егор, пришел домой и сейчас спит, не думает о Магдафоне. А если это и не так, все равно мы — привидения. Они — старые привидения, а мы с Люськой — новые привидения. Глупо. Вот Егор всегда хотел стать археологом, находить забытые цивилизации, спасать их от забвений. Серега, который еще не решил, кем станет, смеялся над Егором за то, что тот хочет копаться в старых могилах. Это не занятие для человека 21 века. Ничего, Серега, не понимал. Археология самая оптимистическая из наук. Она спасает память человечества Егор много читал исторических книг и записок археологов. Знаете ли вы, какое счастье, заглянуть в гробницу Тутанхамона, которую пощадили древние грабители? Понимаете ли, что значит развернуть берестяную грамоту и увидеть слова, написанные тысячу лет назад, детские каракули или приглашение на свидание. Ничего ты, Серега, не понимаешь. А Серега отвечал, — Ты, Егор, готовишься в охотники за привидениями? Вот почему Егор вспомнил Серегу. Ведь история имеет смысл, когда она движется, она не может остановиться. «Что имеет в виду под плохими людьми?» — спросил Егор. «Объясняю по буквам», — ответил Пыркин. «Каждое общество, даже общество призраков» — рука его дернулась в направлении откоса, где на них напали призраки — «стремится к организации. Таким образом оно защищает себя. Понимаешь? Понимаю. Проходили», — сказал Егор. «Некоторые проходили» а другие самый ненужный урок проспали. Продолжаю. Каждое общество за пределами первобытной стаи сразу делится на вождей, воинов и землепарцев. Одни командуют, другие защищают или нападают, третьи обеспечивают прибавочный продукт. Так и здесь. Это еще до меня случилось, может, тысячу лет назад. а давно Этот мир существует. Не перебивай преподавателя. Мир этот существует неведомо сколько, так как здесь нет часов и даже солнца и небесных тел, которые помогают понять время. Вижу в твоих глазенках очередной вопрос и спешу удовлетворить твое любопытство. Здесь времени нет нет минут часов и даже самой жизни но ты можешь договориться со мной что один поворот песочных часов означает допустим десять минут вот мы и пользуемся именно таким счетом можешь услышать приду через один песок или приду через три песка но в каждом клане Свои песочные часы, никто их не сверяет. У нас тоже есть. Я из аптеки унес страшный дефицит. Значит, никто не знает, сколько он существует. Есть другой способ мерить время. Не догадываешься, какой? Догадываюсь, — сказал Егор. По нам правильно. Вот, прибыл сюда партизан. — А мы с тобой знаем, что события, которые его погубили, произошли больше семидесяти лет назад. Вот тебе и точка отсчета. — А как ваше общество организовано? — Хватит, это напряжение невыносимо для моей головы. Поживешь здесь, узнаешь. — Я не хочу жить здесь. — Ага, рано ты начал, — сказала Марфута. — Все мы прошли этот этап. Люська уверенно сказала: "Мы с Егором уйдем. — "Ну ладно, чего маленьких обижать?" вздохнул Маркута. "Пускай поищет. Чего поищем?" непольный Егор. "Выхода отсюда поищите". "А выхода нет. Как вошли, так и выйдем!" крикнула Люська. "Нам с вами не нравится. Вот в этом и заключается твоя Методологическая ошибка, произнес Пыркин. Оттуда ты ушла в ночь под Новый год. Момент прорыва сюда это момент во времени, а не в пространстве. Ты следишь за моей мыслью? Слежу, простелила сказала Люська. Пыркин повернулся к Егору. Он больше надеялся на его понимание. Ты уходишь сюда в определённое мгновение и попадаешь в мир, в котором нет мгновений вот именно сказал партизан мгновение ты прекрасно они не настоящие подумал егор беззаботные как микробы а раз здесь нет мгновений то здесь и не может быть нового года скажи пожалуйста где же то мгновение в которое ты собираешься вернуться я найду его произнес егор тогда тебе мой совет сказал Пыркин. Ищи мгновение, а точку в пространстве. Мысли философские. Понимаешь, что это такое? — Спасибо, постараюсь, — ответил Егор. Марфута потянулась, зазвенели золотые браслеты и ожерелья. Гигантская грудь издала глубокий звук, словно пустая бочка. — И охота вам, хлопчики! — Время впустую тратить, — сказала она.